Глава 24. В нужное время я стоял в нужном месте. Хе. Это было несложно, когда твоя цель, словно робот, выполняет одни и те же действия по графику. Стоп. А вот об этом я и не подумал. По графику? Будто кто-то специально хочет, чтобы напали именно на него. Надеясь на этот шанс, я как-то и забыл, что это может оказаться ловушкой. Или нет? С другой стороны, Ну, не на меня же эта ловушка. Кто я такой, чтобы они так заморачивались? Тем более, по полученным сведениям, этот старик занимается подобным уже не первый год, не похоже на ловушку. Скорее на человека раба своих привычек. Слишком долгая подготовка, чтобы это было специально. А даже если ты просто удочка, закинутая на удачу, то она уже давно потеряла свою эффективность. Но не верю я, что за годы подобной работы кто-то сможет сохранить бдительность в подобной ситуации. Да даже если его охраняют специальные люди, то и они устают и расслабляются, когда нет явной опасности. Да и кого вообще опасаться гирелом Они одна из самых влиятельных семей в городе. Даже стража, можно сказать, ходит под ними. Бояться им просто некого. По крайней мере, настолько, чтобы готовить столь долгоиграющую ловушку. В общем, отказываться от своего плана я не собираюсь. Разве что стоит быть чуть поосторожнее. А вот и цель. Это был худощавый старик с полностью седыми волосами. Одет он был в богатые, выштые золотом одежды жреца. Вообще ничего не страшился, но в какой-то мере оно оправдано. Эрл Герл. Ранг Архимаг. 7. Состояние предвкушения. Стихия. Свет. Все же этот старейшина Архимаг. И плохо, и хорошо одновременно. Хорошо? Избавлюсь от сильного врага. Плохо? Его смерть может привлечь больше внимания, чем хотелось бы. Но его беззаботность тоже понятна. Зачем такому охрана? Он и сам кого хочет, на тот свет отправит. В общем, этот беззаботный старичок с радостной улыбкой вошел в нужное заведение. На первый взгляд, вполне обычное двухэтажное здание, разве что размерами своими выделялось. По площади занимало примерно как два обычных дома. Осталось только решить, на каком из подготовленных планов остановиться. Рассматривался даже вариант банально подпалить дом, Вот только это мало того, что принесет с собой слишком много жертв, так еще и не очень эффективно. Вот уже для архимага не составит большого труда вырваться из горящего здания, разве что его балкой пришибет. Но надеяться на случайности я не собираюсь. Все варианты с прямым устранением магии или оружием тоже сразу откинулись. Мне нужно, чтобы смерть выглядела вполне естественно. Самый оптимальный инструмент в данном случае — яды. Вот только их пришлось оставить на крайний случай. Уверен, на яды тела проверят в первую очередь. Гералы совсем не дураки. Значит, сделать нужно все без прямых воздействий. Ха. легко сказать. Убить Архимага даже не ранее его. Я тот еще псих. Так еще и нельзя дать ему успеть применить свою магию. Легче сказать, чем сделать. Но не стоит забивать голову. Сперва нужно проникнуть внутрь, но не напрямую. Замаскироваться под местную служку не получится. Они явно меньше меня. Да и моя внешность, опять же, специфическая. Как клиент пройти внутрь тоже не вариант. Уверен, позже всех посетителей проверят. Нельзя так светиться. Значит, внешнее проникновение. И с этим не было никаких проблем. Банально взобраться на крышу соседнего здания, а оттуда уже на крышу необходимого. Уж больно тут экономили место, так что крыши находились почти вплотную. «Опа! А вот это интересно!» прошептал себе поднос, затаившись на крыше. А все дело в том, что прямо сейчас к этому зданию подходил капитан стражи. Более того, почти сразу вместе с ним появился и городской управляющий. Этих личностей мне как-то показала Ирма. Так что запомнил. Вот только что они... Ха, ясно. Но не верю я в совпадение. Сомневаюсь, что все они вдруг решили в одно и то же время посетить одно заведение. Хотя... И такое возможно, но я просто не верю. Интересно, «Очень интересно!» Проникая в здание через одно из открытых окон. «Теперь главное не попасться», — выпуская Райта. «Готов?» «Мяу!» — Тихо кивает он головой. «Не забудь прижать один из хвостов к телу, чтобы не заметили странность. И помни, на кону стоит целых пятерь рыбин!» «Мяу!» — уже более уверенно отвечает этот вымогатель. «Иначе просто не соглашался, гад!» «Знает, когда можно надавить на меня!» «Нет, в случае необходимости он бы и так помог!» Но вот когда я заранее у него прошу, можно и поторговаться. И в кого он такой жадный? Райта я позвал банально для того, чтобы подстраховал. Предупредил о людях на пути или банально запутался в них ногах, чтобы отвлечь. Но кто обращает внимание на обычных домашних животных? Тем более, что путь к цели опять удлиняется. Этот гад вместо того, чтобы, как обычно, подняться в отдельную комнату на втором этаже, остался на первом. Я это чувствую. Старик совсем не скрывает свою магию. Вот и мне придется аккуратно спуститься вниз. Благо слуг тут не особо много. Никто не хочет отвлекать важных клиентов. Лишь почти у самой лестницы, под непродолжительной, но весьма отчетливый мявк, пришлось резко спрятаться за одной из дверей. Благо комната оказалась пуста. Ох, опять Лира притащила очередного котика. Но этот хоть выглядит красиво, так бы и загладила его. Но, эх, клиент не будет ждать чтобы провалиться этому старому хрычу, — послышался женский голосок, и спешные шаги двинулись дальше, пока не раздался хлопок двери вдалеке. Ух, чуть не попался. А ведь совсем не было слышно ее шагов, пока поднималась по лестнице. Опасно, если тут все такие. Но Райта уже заслужил свои рыбины. На первом этаже оказалось еще сложнее. Народу тут было явно больше. Мимо пробежал сперва какой-то поварёнок, а затем еще одна девушка. Благо и прятаться тут было куда как проще. Банально схватил пару стопок Павел Кейнс, чтобы закрывались со стороны мое лицо, но ну и одно полотенце накинул на голову. Одежда у меня и так была вполне стандартная, не привыкающая внимания. Поворот нужным углом к встречным, и вот они уже видят только то, что сами ждут. Просто какой-то слуга занимается своей работой. А полотенец было много. Как-никак на первом этаже располагалось что-то вроде бассейнов. Именно в одном из них и чувствовалась моя цель. За первой дверью оказалось что-то вроде раздевалки. А за второй... Туда я заходить даже не стал. Банально вышел наружу и вошел в соседнюю дверь. Увидь меня кто со стороны, зная моей цели, наверняка бы принял за идиота. Вот она, дверь к твоей цели. Так зачем прятаться непонятно где? Иди и просто убей. Ха. именно для этого и нужна подготовка. А дело в том, что, согласно плану, Все эти миниатюрные бассейны некогда были одним большим. Просто потом их перестроили. И что самое главное, перегородки между этими секциями были не столь непреодолимы, как может показаться. Что-то вроде бамбуковой стены разделяло их. Согласен, весьма атмосферно и все такое, но очень непрактично. Тем более, что эта стена не доходила до самого верха, оставляя немного пространства. Этим я и воспользовался, повиснув на одном из держателей для осветительных кристаллов под самым верхом. Хоть вокруг была и порядочно пара, на свою цель я видел вполне отчётливо. Он уже расположился в бассейне, но не один. Более того, совсем не с девушками, как я ожидал. Сейчас там, сидя по разные стороны бассейна, расположились четыре мужика. Не считая старейшин то их я сразу узнал. Только недавно видел. капитан стражи и управляющий городом. Четвертого же, увы, не знал, да это не важно. Куда интереснее их разговор. «Вы не возмущался капитан. «Куда еще больше?» «Я и так отрядил на охрану вашего района своих лучших людей. Более того, снял с других районов. У меня уже людей банально не хватает. Из рабочего района пришлось вывести почти всех. Так уже сейчас начало расти напряжение. Я не могу еще больше ослаблять их. Пусть даже ради вашего дома и домов иных уважаемых личностей». «Кэп, ну не спеши ты так!» Остановил его полноватый управляющий. «Кто сказал, что требуется забрать всех твоих людей из рабочего района? То тебе мешает немного взять у торговцев? Да и на стенах города довольно много бездельников. Тебя просят уважаемые люди, не ерпенься!» «Снять людей с охраны городских стен? Вы с ума сошли? Их и так там критически мало. Хуже было бы только с ворот их убирать», — с яростью посмотрел на своего собеседника страж. «А зачем они там нужны? Неужели ты думаешь, на нас кто-то нападет? Уже сколько десятков лет ничего подобного не было. И не будет. А если что и случится, то всегда можно их вернуть. В конце концов, о нападении станет известно сильно заранее». «Да даже не в этом дело. Но что будет, если залетит какой-нибудь шальной магический зверь, и его никто не заметит заранее? Это же будет бойня в городе, пока не подоспеют сильные маги». Я даже не говорю о контрабандистах, что разгуляется на полную, когда никто не сторожит стены. — Ладно, ладно, успокойтесь, — донесся старческий голос моей цели. — Я же не заставляю вас, в конце концов. Не можете снять со стен, но это правильно. Вы должны нас защищать от внешних угроз тоже. Вот только уважаемые люди жалуются, а их жалобы нельзя просто так игнорировать. Недавно исчезли без следа двое глав родов, а их наследники перед этим были убиты. Да, на дуэли. Да, все все понимают и догадываются, куда пропали те двое. О, куны ведь не зря предупредили, что в этом деле на стороне того мальчишки. Но это все не важно. Народ начал бояться за свою безопасность. И именно вы должны обеспечивать ее. Тем более не забывайте, что вы должны подчиняться моему главе. — А именно он одобрил эту встречу. — Э, одобрил, да, — нахмурился капитан. — Вот только прямого распоряжения не было. — И не будет. Вы это сами понимаете. Как и все причины этого. В общем, хватит ныть. Тем более, что если было бы чуть сдержаннее, то услышали, что я хотел предложить. Таш, уважаемый товарищ из управления гильдиями, с радостью выделит вам своих людей. Не вопрос. «У меня всегда есть провинившиеся, которым мне помешает немного поработать на благо города», подал голос ранее неизвестный мне человек. «Да они же даже меч в руках не удержат!» скинулся был капитан, но под взглядами коллег обмяк. «Ладно, пусть будет так. Но как только эта паранойя успокоится, все вернется на свои места. И да, если ваши парни помрут, то никаких обид в мою сторону. А я уверен, что парочка любопытных точно сверзится со стены». Когда захочет посмотреть вниз. Были уже такие идиоты среди новобранцев. Ну «Вот ты прекрасно! Ухмыльнулся старешина. Тогда еще один вопрос, который мы не обсудили. Господин управляющий, что там из золотой молнией? Почему они до сих пор в городе? Я уже высказывал вам недовольство моего главы. Он не хочет, чтобы фирма убийцы его сына находилась в городе. Но с тех пор. «Так ничего и не изменилось. Они только сильнее закрепились». «Да не могу я тут ничего сделать. Не могу!» — сорвался еще один человек. «Я уже объяснял это. Меня заживо сгноят, если только попытаюсь. Причем сделает это, в первую очередь, слабая половина человечества. Они просто подсели на этот шоколад. вы сами должны помнить, сколько он стоил, когда золотой молнии не было в городе. Перекупы наглели по полной. Так что если все вернется к тем временам по моей вине...» то, боюсь, меня тут же четвертуют. И я даже не говорю о весьма уважаемых людях, что ведут с ними дела. Эти помягче. За потерю своего золота просто голову срубят. Так что я не могу ничего сделать. Остается лишь ждать, когда они допустят ошибку, чтобы никто не мог а протестовать их наказание. Подставы я уже пробовал. Не получилось. Поджоги или нападения бандитов тоже не увенчались успехом. У них довольно приличная охрана. Еще бы при таком количестве денег. В общем, остается только ждать. «Понял вас», — нахмурился старик. «И все же лучше поторопитесь с этим делом. После того, как этот ублюдок заявился в город, глава стал куда более раздражительным. Впрочем, скоро все изменится. Отготовьте все документы, чтобы в любой момент имущество преступника могло быть конфисковано в нашу сторону. Вы ведь все понимаете?» «Конечно», — тут же заухмулялся толстяк. «С этим никаких проблем. Все будет готово как можно скорее. Нужен только повод и железные доказательства. Из-за укуна король тоже приглядывается к этому молодому человеку. Мы даже нормальную слежку из магов поставить не можем. А от тех, кто приставлен, он постоянно сбегает. Обычным людям его просто не догнать, когда он не хочет светиться». «Ладно, господа, хватит делах». Все остальные мелкие распоряжения вам и так передадут. Давайте лучше отдохнем, раз уж мы вновь встречаемся в этом прекрасном заведении. Ваши комнаты уже готовы и оплачены. Ну и перед уходом не забудьте заглянуть в шкаф перед дверью. Там, как обычно, лежит наша благодарность за понимание. — Конечно, — радостно ухмыльнулся управляющий, — мы всегда рады помочь великому роду Герелл. «Особенно, если они хорошо платят», — добавил Гильдейский. И все они довольно рассмеялись. «Эх, да! Передайте хозяйке, что я жду здесь тех, кого она обещала. Не будем отступать от традиций. Раз в месяц можно отдохнуть и прямо в купальнях», — окликнул уходящих мужчин старик. После получения подтверждения он облокотился на бортик бассейна и, улыбнувшись, прикрыл глаза в ожидании. «Значит, и мне пора действовать». Лишние свидетели ни к чему, тем более, что пока они болтали, в голову пришла отличная мысль, я бы даже сказал, почти идеальная. Даже приближаться не нужно. Одна слабая молния — этого более чем достаточно. Разряд летит прямо в бассейн. Старик в последний момент будто что-то почувствовал и распахнул глаза. Вот только было слишком поздно. Молния распространилась по воде и достигла цели. Не слишком мощная, но и не слишком слабая. Достаточно, чтобы парализовать тело Архимага, а дальше все произойдет само. Тело обмекает и само погружается под воду. И мне остается лишь дождаться, когда воздух покинет его тело вместе с жизнью. Такие дела. И я тут совсем ни при чем. Задремал старик, расслабился. Бывает. Ну и захлебнулся в воде. Без воздуха даже Архимаг не выживет, особенно если ему немного помочь. Ну а теперь надо срочно сваливать, пока не пришли девушки, чтобы обнаружить тело. И даже если кто-то заподозрит убийство, то в первую очередь подумают на эту троицу, скорее всего, на капитана. Он был больше всего недоволен сегодня. Но кто же виноват, что он сам решил брать взятки от подобных людей? Мне вот совсем не жалко, если подобный человек исчезнет. Пронзительный женский крик раздался, когда я уже покидал заведение через окно. Пора честь знать. Так что напоследок, улыбнувшись, быстро покинул район, незаметно вернувшись домой. Никто не видел, как я покидал дом и никто не увидит, как вернулся. Железное алиби. Но о происходящем сейчас возле того заведения завтра узнаю у Ирмы. Ее человек остался там наблюдать. Ну и точно убедиться, что цель мертва. Это мало ли что. Приближаться к телу и проверять лично было слишком рискованно. На мгновение вспомнилось происшествие, что случилось много лет назад. Тогда, прямо перед моим поступлением в Академию магии, да, иногда приходится действовать и подобным образом, Это даже забавно, что мои враги помирают в домах наслаждений. И дать такова у них судьба.